Глава третья. Что нюхала Пифия? Для уральского дракона Греция странное место. Дождя нет, снега нет, бензином не пахнет, разноцветный дым из заводских труб не валит по причине отсутствия таковых. Идёт Потапов с экскурсией по Дельфам и удивляется: "Ну, а оливы вместо берёз это ещё куда ни шло". А вот ионические колонны вместо фабричных труб это уж совсем в голове не укладывается даже во всех трёх. Идёт Потапов, левая любимая голова экскурсию слушает, а две другие по сторонам четырьмя глазами зыркают. Может, что-нибудь наведёт на мысль, где раскапывать пифона? Экскурсовод попался хороший. И через полчаса Потапов уже приобрел массу ценных сведений. Оказывается, хитрый Аполлон не только ликвидировал врага, но и стал извлекать из него постоянную материальную выгоду. Аполлон организовал Дельфы не просто как храм, а как коммерческое предприятие всемирного размаха – это как и концерн бронзового века. В те времена очень прибыльным было три занятия. Война, торговля и предсказание будущего. Но война и торговля рискованное дело, можно всё потерять, вплоть до жизни. А предсказание будущего самое то. Риска никакого, капиталовложения минимальные. Один стул и одна женщина, а прибыль. О, Дельфы были чуть ли не самым богатым местом в Греции. Начало палом сон скромно. Остроил храм, в храме поставил стульчик на трёх ногах, около стульчика организовал дырку вниз, в скалу, где был погребён пифон. На стол садилась правицательница Пифия, неужели в честь пифона? Её выбирали из местных крестьянок. Она вдыхала вонючий дым, выходивший из недр земли. Гид пояснил, что Пифон умер и, как всякое мертвое тело, стал разлагаться и не хорошо пахнуть. Дым был ядовитый, бедная женщина бредила, и этот бред считался пророчеством Аполлона. Сначала Пифия садилась на свой треножник раз в год, седьмого марта, в день рождения Аполлона. Потом Аполлон видит, дела выгодные, да и людям полезно. Не всем легко самим принимать решения и брать ответственность на себя, лучше свалить на бога. Аполлон участил мероприятия, Пифия стала предсказывать седьмого числа каждого месяца, а иногда работала и в выходные, если вопрос был очень важным, о войне, например. Перед работой Пифия совершала омовение в священном Кастальском источнике, возлагала на очаг лавровые листья, И спускались в подземелье храма. В подземелье стояла статуя Аполлона, гробница Диониса, хотя он и был богом, и мраморный пуп земли, камень, обозначавший, что именно тут середина нашего мира. Пифия жевала лавровые листья, пила воду из другого священного источника Кассатида дышала ядовитыми испарениями, И начинала пророчество. Рядом стоял жрец и перекладывал ее бессвязные слова в стихи, чтобы красиво было. И потом предсказания передавались заказчику. Это удовольствие стоило четыре абола за личный вопрос типа кто украл мою козу и семь драхм за вопрос общественный: строить ли новый город в Эвропии или идти войной на вконец обнаглевших спартанцев? 7 драхм не очень большая сумма. 4 абола и того меньше в одной драхме 6 оболов. В V веке до нашей эры еда на один день стоила 3 обола. Ну, обычная еда крестьянина или ремесленника сыр, оливки, хлеб. Строитель акрополя зарабатывал в день одну драхму. Приличный, но не роскошный плащ стоил 16-18 драхм. Словом, светильще было эконом класса, доступное по цене всему населению. Правда, существовали ещё и подарки. Например, царь Лидийский крёз за предсказание не 7 драхм платил, а подарил громадного льва из чистого золота. Дарители надеялись, что Аполлон, пленённый хорошим подарком, как-нибудь подтосует будущее. Иногда, кстати, так и случалось. Ещё подарки были хороши тем, что дарители обслуживали сегодня в очереди. Не надо было часами ждать и толкаться в толпе. Святилище сделалось таким популярным, что войны, терзавшие темпераментную Грецию, его не трогали. Считалось жутким грехом обидеть Аполлона и его жрецов. Поэтому в Дельфах хранили свои сокровища чуть ли не все греческие города, вроде как сейчас в швейцарских банках. Каждый город строил специальную сокровищницу. Потапов всё это послушал, полюбовался на изящную сокровищницу Афинин, на то, что осталось от сейфов Сикеона и Сифноса, и спросил: "А где сейчас эта дырка, через которую поступают ядовитые газы?" "Дырка закрылась во время древнего землетрясения", сказал гид. "Больше Аполлон с людьми не разговаривает". А может, пефон весь выветрился и запаха не стало, предположила туристка из Первоуральска. Потапов почесал в затылке. Он сильно надеялся раскопать дырку и добраться до пефона. "Слышь", прошептал Потапов Сидорову, когда гид начал рассказывать про Дельфийский театр. "Значит, пефон и вправду умер, раз запах был. А вот и нет?" возразил Сидоров. "Если же вов дракона или человека запереть в пещере, Он же мыться не будет, а от грязного тела ой, запах неприятный. Когда у нас в общаге душ сломался, знаешь, как все пахли. Любой пифон обзавидуется. Опять же, некоторые физиологические процессы живого организма тоже запах дают. А раз вонь продержалась три тысячи лет, это как раз доказывает, что пифон жив. Если бы умер... то за столько времени стал бы скелетом а скелеты почти не пахнут это я тебе как медик говорю мы весь первый курс скелеты разбирали по анатомии когда экскурсия закончилась и все пошли к автобусу Потапов сказал гиду я дальше с вами не поеду у меня тут родственник живет я бы хотел с ним повидаться а на обратном пути вы меня подберете когда в Афины поедете Тут весь автобус по Тапову жутко позавидовал, особенно те, кто из Екатеринбурга и окрестностей, потому что иметь родственника в Греции или другой теплой стране мечта любого уральца. Как? Поразился гид: "Вы не хотите поехать с нами и увидеть гору Кифирон, на которой фиванский царь Лай и велел бросить собственного сына младенца, будущего знаменитого царя Эдипа, победителя Сфинкса? Вы не хотите лицезреть древние Фивы? Вы не желаете побывать в знаменитом Фермопильском проходе, где 300 спартанцев, а также несколько тысяч феспийцев сдерживали натиск персов?" Хотим, вздохнул Потапов. А особенно в Феспийце меня интересует. Я даже слова такого не слышал, а тут сразу несколько тысяч. Но родственники это святое. Это да, согласился гид грек. Это по-нашему. И я тоже останусь, сказал Сидр. Ему очень хотелось поглядеть Фивы, Фермопилы и прочие чудеса, но он же обещал помогать Потапову. К тому же, неизвестно, что интереснее: мёртвые спартанцы или живой пифон. У вас тоже родственники в Дельфах? Нет у него ни Веста. Быстро наврал Потапов. Сидоров вздрогнул и нервно оглянулся. Мы с родственником хотим женить Сидорова на нашей двоюродной племяннице, объяснил Потапов. Её зовут э-э Лернейская гидра. Шёпотом подсказал Сидоров из подвигов Геракла. Он помнил, что Геракл убил Лернейскую гидру, так что его холостому состоянию ничего не угрожает. Лернейская гидра, послушно повторил Потапов, напрочь забывший все греческие имена. Лерочка очень милая девушка, а Сидоров у нас вообще орел. Вот если понравится друг другу, <смех> но мы вам на обратном пути все расскажем. Как интересно! Всплеснула руками женщина из Первоуральска. Прям сериал. И автобус с туристами уехал дальше смотреть достопримечательности, а Патапов и Сидоров остались спасать Пифона.